Пятью годами ранее Затерянные в одиночестве Сахара, за 20 дней пути мы незамеченными прошли из Марокко в Либу. Тауреги говорили о стране, что давным-давно находилась между этими державами, пожираемая усобицами, покуда Марокко и Либо не сошлись в песках. Земля народа, которому было бы не вредно помнить нашу поговорку про отданные палец откушенную руку или местную «берегись верблюжьего носа». Есть такая история про верблюда, который помаленьку упрашивает впустить его в палатку, а потом отказывается уходить. Хамада поднимается среди песков. Низкие глинобитные постройки со скругленными линиями, словно обтесанные ветром, ослепительно белые. Сначала они кажутся чуть ли не камешками, наполовину увязшими в земле. Здесь есть вода. Ее присутствие чувствуется в воздухе. Ее видно в зарослях травы коран, что удерживают дюны, не давая им идти дальше. Продвигаясь между белыми домами, можно увидеть более богатые сооружения в небольшой низменности в центре города. В незапамятные времена какой-то бог упал здесь на землю и разбил древнюю породу. И на поверхность вышли водоносные слои, более нигде недоступные. «Не думаю, что когда-либо забирался так далеко, брат Марка». Я заслонил глаза ладонью и смотрел на город сквозь жаркое Марево: «Я тебе не брат». Амаль, ехавший между нами, фыркнул. «Далеко откуда? Хамада значит центр. Это сердце Либы. Хамада». Мы въехали в город в лучах утреннего солнца, отбрасывавшего тени за наши спины, натягивая поводья, чтобы не дать верблюдам броситься к воде. Но все равно они прибавили шагу, фыркая и облизывая морды шершавыми языками. В затененных окнах показались лица, и погонщики громко здоровались со старыми друзьями. В крошечных переулках тощие детишки гоняли еще более тощих цыплят. Дальше на улицах Хамады появились более высокие дома из-за кирпича, белёные, с высокими башнями, улавливающими ветер. Еще дальше мы увидели огромные белокаменные залы, общественные здания, значительно превосходящие масштабами архитектуру Альбасита, выстроенные сообразно сухой и величавой арифметики ученых мавров Библиотеки, галереи статуи, купальни с колоннами, где люди могли насладиться роскошью глубинных вод. «Ничего так!» Я чувствовал себя немытым крестьянином, попавшим ко двору. «Здесь делают и тратят золото!» Марко кивнул. «Золото! И снова золото!» Ухмылка впервые покинула его лицо. Мало веселого пересматривать свой взгляд на мир. Никому из нас это не нравилось. Наш караван свернул с магистрали и оказался на обширной рыночной площади с загонами для верблюда в косовец и лошадей. Здесь брулила одетая в черная толпа. Купцы ждали каравана и были готовы торговаться. Амалия и его товарищи помогли Марко спуститься и поставили чемодан на присыпанную песком брусчатку прямо перед ним. Он подошел, шатающейся походкой человека, долгое время проведшего в Сидале. «Я это больше не потащу», — сказал я, радуясь, что слез с верблюда. «Его 20 дней везли, провезут и ещё милю». На звон монет скоро отозвался какой-то беззубый старый шельмец со ослом, готовый проводить нас к дворцу Калифа. Зверюга выглядела едва не древнее своего владельца, и я бы не удивился, если бы у нее подломились ноги, когда мы втроём грузили чемодан. Однако оказалось, что осёл этот полная противоположность у Он лежал жалобно орал, когда старик закреплял груз у него на спине. Стоя на жаре и потее, покуда старик работал, я с новой силой ощутил тревоги, о которых позабыл в пустыне. С того момента в кофейне, в кутте, когда я понял, что попал в ловушку, казалось, что я, подобно насаженному на канахское копье, брату Хендрику, загоняю острие все глубже. Резонная надежда на отмщение, хотя не то чтобы она была такой уж резонной, вылетела в окно, едва я сообразил, что они знают меня, что они меня ждали». Теперь посреди пустыни, которая сама по себе уже держала меня в плену, я направлялся ко двору своего врага, расположенному в нескольких десятках метров от темницы, где я скоро сгнию. «Приехали, брат Хендрик». «Простите, что?» Марк откнул пальцем в поля шляпы и уставился на меня из-под них. «Давай уже», – сказал я и зашагал дальше. Под пустынным одеянием болталась медная шкатулка, пистолет и кольцо, страшно мешая на жаре. Казалось, ничто из них не может принести спасение. Широкие улицы, куда ветер доносил лишь шелест песка, привели нас мимо купалин, библиотеки, здания суда и галереи к низменности, где под стальным небом пустыни в широком безупречном озере отражался дворец Калифа. Нас отделяли от воды руины амфитеатра с колоннами, поднимающиеся из гор строительного мусора. Вроде бы римская работа, невообразимо древняя. «А это что?» Я показал на высокую башню, самую высокую в Хамаде, стоящую отдельно от дворца, но отбрасывающую на него свою тень. Матема, сказал беззубый паршивец. Колосади. Я ткнул в башню пальцем. Колосади. Кивнул старик. Пойдем сначала туда, сказал я. Месть привела меня сюда. Необходимость ответить ударом на удар. Ибн Файет задолжал мне кровь, но у долго Колосади было лицо, и вот с этого следовало начать. «Иди куда хочешь, сэр Йорк», — сказал Марка. «У меня дела во дворце». «А что за дела, Марка?» «Ну-ка, друг, расскажи брату Йоргу. Мы так долго путешествовали вместе». Я осклабился. «Мы не братья». Я порылся в складках одеяния. Марка дернулся, словно ожидая, что я выхвачу нож. Но вместо этого я достал игральную кость Юсуфа. «В пути мы семья, брат Марка». Я опустился на колени и кинул кость на мостовую, и она закружилась на одном ребре. «Я пришел забрать долг», – сказал он. Ой, Фаеда. Кость покатилась по земле. «Двойка». «Иди с богом, брат Марка», – ответил я. Я один подошел к дверям башни Матимага, где не увидел ни стражи, ни окошко над входом. Башня была в сотню метров высотой. Элегантный шпиль метров двадцати в диаметре. Первые окна находились где-то посередине и поднимались по спирали к вершине, и камень был слишком гладок даже для пауков и скорпионов. Дверь была из черного хрусталя, и там, куда проникали лучи солнца, под верхними слоями мерцали сколы. Я постучал, и там, куда попали мои костяшки, показался круг из чисел. Светящийся. Те самые 10 знаков, что изобрели арабы. «Голова ломка?» Я коснулся одной цифры, двойки. И четверка тут же стала ярче. Я коснулся и ее. Круг исчез. Я ждал. Ничего. Снова постучал, но было тихо. Лишь снова появился круг из чисел. Я нажал и принялся следить за кругом, пытаясь считать комбинации, следя и снова теряя нить. Да чтоб его, я сюда не в игры играть пришел. Место было пустынное. Кто-то бродил по далеким руинам, Марка и другие посетители с трудом шагали по высоким ступеням дворца Фаеда, народ прогуливался по пустынным берегам озера, но в пределах слышимости не было ни души. Я снова сделал попытку. И еще раз. Ясно, что бы не требовалось, чтобы стать матемагом, у меня этого нет. Светящиеся цифры продолжали плясать и потихоньку меркли под моим взглядом. Я осклабился, и это тоже не помогло. Скорее с досады, чем из разумных соображений, я снова постучал, и как только появился светящийся круг, сорвал кольцо со шнурка и шлепнул им в центр. Тут же цифры закружились быстрее, еще быстрее, превратились в сплошной круг. Дверь загудела на все более высоких тонах. Крошечные молнии заметались внутри кристалла, расходясь от точки соприкосновения с кольцом. Мои пальцы гудели от вибрации. Гул перешел в вой, потом в пронзительный вопль. Вертикальное стало горизонтальным, и я обнаружил, что пытаюсь подняться среди черных осколков весьма впечатляющей двери. Звенело в ушах. Пальцы онемели. Я покрутил кольцо среди сверкающих обломков и поспешил внутрь. Коридор вел прямо вперед. Он, кажется, разделял на двое первый этаж. В дальнем конце я заметил ступеньки, возможно, лестницу, поднимающуюся по кругу к вершине башни. Полдюжины молодых либийцев в белых туниках направились ко мне из зарок по обе стороны коридора. Они напоминали ученых и выглядели скорее изумленными, чем рассерженными. Я вынул нож и прикрыл его рукавом. Внешность может быть обманчива. С вашей дверью что-то случилось. Не останавливаясь, я прошел между ними. Оказавшись у лестницы, ведущей вверх и вниз, я решил все же подняться. Я снова привязал кольцо к шнурку, еще не до конца отошедшими пальцами. Амаль говорил, что Матема это что-то вроде университета, место, где учатся матемаги. Каласади преподавал, учил детей калифа, был наставником прибывших в Хамаду студентов, судьей в небольших конфликтах между людьми чисел, как они любили себя называть. Башня не была его домом или владением, но все равно я думал, что смогу застать его наверху. Уравнения шагали в ногу со мной, когда я поднимался по башне Матемы с ножом в руке. Некоторые неслись по всей длине винтовой лестницы, другие через несколько метров сменялись новыми вычислениями и все были врезаны в камень и покрыты черным воском, чтобы легче их читать. Я проходил мимо дверей с греческими буквами. Альфа, затем бета и так далее. Поравнявшись с Мю, я увидел первое окно, и прохладный ветерок овеял меня. Мимо спускались двое матемагов, оба старые, сморщенные, словно сушёные сливы. И они были так погружены в беседу, что я мог хоть загореться, они бы не заметили». И, наконец, там, где из последнего окна была видна широкая панорама Хамады, ступеньки закончились у двери с омегой, выложенной медью по черному дереву. Я перевёл дух. Карабкаться по горам проще, чем по ступеням. Я снова спрятал нож в рукаве и толкнул дверь. Та распахнулась, тихонько, жалобно скрипнув петлями. В центре единственного круглого помещения склонились над большим гладким столом к Юсуф и Калал. Они как по команде подняли головы, и миг удивления, написанный на всех трех лицах, вознаградил меня за все тяготы подъема. Юсуф и Калал тут же снова склонились над бумагами, словно разыскивая ошибку в вычислениях. Оба держали перья, их пальцы и зубы были черными от чернил. «Йорк?» Колосади за пару вдохов вернул себе спокойствие. «Наши проекции, обозначенные на входной двери, ты должен был миновать за куда большее время». Юсуф и Калал переглянулись, словно спрашивая, какие еще ошибки вкрались в их вычисления. «Ваши проекции. Для тех, кто хочет повыцарапать глаза зодчим, вы на удивление похожи на них». Каласади развел руками, пустыми, заляпанными чернилами. «Нас определяют наши действия, а не то, как мы приходим к решению начать действовать». Я швырнул кинжал, двигая рукой поперек тела так, чтобы мое движение не предугадали. Кинжал вонзился в блестящую поверхность стола, рукоять задрожала буквально в ладони от паха колосади. Я целился примерно туда, но бросок был трудный, угол неудобный, движение неловкое. Я думал, что имелся некий шанс, что нож отскочит и попадет в колосади. «А это у вас там записано? Вы это вычислили?» Я шагнул к столу. «Траекторию ножа тоже прикинули, да?» Колосади положил ладонь на плечо Юсуфа. Молодые матемаги перестали писать и подняли глаза, все еще хмурясь, словно вычисления занимали их больше, чем мои острые лезвия. «Принести вам питье, король Юрк», — сказал Колосади. «Подъем по этой лестнице нелегок». Посох из слоновой кости, которым он когда-то писал в пыли во дворе у моего деда, был у него в руке. Я подошел к столу, разделявшему нас, на котором лежали пригвожденные кинжалом бумаги, покрытые причудливыми символами, и заговорил спокойно, как подобает разумному человеку. «В деле предсказания немаловажно, вероятно, важнее всего прочего, уметь создавать впечатление, что события развиваются согласно твоим желаниям. Жертва верит, что каждый ее шаг предугадает, начинает страдать от неопределенности и в то же время становится более предсказуемой». Все трое молча смотрели на меня. Никто не выдавал беспокойства, кроме Колосади, пальцы которого теребили короткую курчавую бородку, ну и лоб Калала слегка поблескивал от пота. Юсуф вынул гребни из волос и стянул их в хвост. Так он казался старше и умнее. «Должно быть, вы знали, что я решу ударить по столу, иначе попытались бы остановить меня. Если вы вообще знали, что я это сделаю». Я понял, что закапываюсь в ту самую ужасную неопределенность, о которой только что сказал. «А пить ее? – спросил Колосади. «Я, разумеется, хотел пить, но это было слишком предсказуемо». И потом, смысл? Тащиться через столько стран, охотясь за отравителем, а потом выпить то, что он даст тебе? «Почему ты пытался убить родню моей матери, Колосади?» «Друг сказал мне, что у Матимага в своей цели. Просто угодить Ибн Фаеду, Умиротворить его? Не дать ему выкинуть вас из этого славного азиса Колосади потер подбородок тыльной стороной ладони, задумчиво смыкая пальцы. Он был так же спокойно невозмутим, как тогда в замке Мороу. Мне он понравился с самого начала. Возможно, именно поэтому я стремился произвести впечатление на него и выдал информацию, по которой он мог вычислить мою историю. Даже теперь, едва не угодив в него клинком из мести, я не питал к нему ненависти. Смешно. В наши дни тот, кто желает мира, должен готовиться к войне, сказал он. Ты сам это знаешь, Йорк. Войну ста надо выиграть, если мы хотим, чтобы она закончилась. Выиграть на поле боя и на конгрессе То и другое едино. И выиграет ее Ибн Фает. Через пять лет Ибн Фает проголосует на Конгрессе Заорина и Зарау. Граф Ганза нет. Голосование закончится. Принц Орин принесет мир. Миллионы будут процветать. Сотни тысяч будут жить вместо того, чтобы умереть на войне. Наш Орден предпочел многое малому. Это была ошибка, мое малое. Я вскипел. «Бывают и ошибки». Он задумчиво кивнул. «Даже с помощью магии управлять слагаемыми мировой суммы непросто». «Так вы все еще собираетесь подарить Мороу и Бенфаеду? Позволить маврам снова хлынуть на лошадиный берег?» Я смотрел на колоссади, на его глаза, его рот, движения его рук, на все, пытаясь понять, о чем он думает. Меня сводило с ума, как он мог вот так спокойно стоять, словно в любой момент знал, что я скажу и даже подумаю. Правда ли это или всего лишь часть их представления с дымом и зеркалами? «Мы хотим, чтобы принц Орин получил имперский трон на Конгрессии в 104-й год царствия. Юсуф впервые заговорил, в голосе чувствовалась нотка напряжения. «Конгрессия сотого года ничего не решит, и это нельзя изменить». «Может, владение Калифа легче расширить в других направлениях?» Сказал Калал, его высокий голос не сочетался с суровым ртом. Марок падет скорее, чем Мороу или Кордоба. Меня удивило, какое облегчение таила в себе эта фраза. «Я пришел убить тебя, Колосади, опустошить твои владения и оставить от них руины». Ему хватило здравого смысла не усмехнуться на мои апокалиптические угрозы. Скорее всего, о Геллите знали даже в Африке, Может, они видели зарево, поднимающееся над горизонтом? Богу известно, горело ли оно достаточно ярко и высоко. Оно опалило небо. «Надеюсь, ты этого не сделаешь», — сказал Колосади. «Надеешься?» — я распахнул бурнус и положил руку на рукоять меча. «Ты не знаешь». «Всем нужна надежда, Йорк. Даже людям чисел». Юсуф изобразил улыбку, он говорил тихо, голосом человека, готового умереть. «И что ваши уравнения говорят обо мне, отравитель?» «Теперь между нами возник мой меч. Я не помнил, как обнажил его. Ярость, которая мне была нужна, вспыхнула и погасла, потом снова вспыхнула. Я увидел бабку с дедом, бледных, на смертном одре. Дядю Роберта в гробнице воинов, с руками, сложенными на груди над мечом. Я увидел улыбку Колосади в залитом солнцем дворе. Юсуфа, вытирающего с лица морские брызги. Соленая, сказал он тогда. «Давай надеяться, что мир может предложить нам кое-что получше, а?» «Сказал в море». Я ударил рукоятью меча по полированному дереву столешницы. «Что говорят твои вычисления?» Я рявкнул так, что они вздрогнули. «Два», — сказал Колосади. «Два?» Я резко и болезненно расхохотался. Он опустил голову. «Два». Юсуф пробежал пальцем по исписанным каракулями страницам. «Два». «Так говорит магия», — сказал Колосаде. «Что-то холодное кололо мне скулы». «Почему два?» И матемак нахмурился, как тогда в замке Мороу словно опять пытался вспомнить то утраченное ощущение, тот забытый вкус. «Два друга, затерявшиеся в сухих землях, два года вдали от трона, две женщины завладеют твоим сердцем, двадцать лет проживешь. Магия в первом числе, математика во втором. «А что за второе число?» Гнев покинул меня, оставив образ двух печальных холмиков в грязи и берека, постепенно гаснущих. «Второе число?» Сказал Колосади, не сверяясь с бумагами. «333 миллиарда пятьдесят четыре тысячи пятьсот". «Вот так число. Никаких там двух, трех и четырнадцати, которыми ты меня уже довел. Что это вообще значит?» «Это, надеюсь, и есть координаты места», «Где ты покинул Михаэля?»